Глава 11 «Здравствуйте, Пётр Анисимович!» – приветствовала меня княжна. – Здравствуйте, Мария Ивановна! Не придав этому особого значения, практически холодно ответил ей я. – А что такого? Мне с ней детей не крестить? И вообще не моего поля ягода? Не верь людям, не будет и разочарований. Вот в своих близких я уверен на все сто, а остальные для меня лишь попутчики, союзники, никто или враги. Княжна как раз относилась к категории никто, ибо одна мысль о том, что мы можем быть союзниками, вызывала только смех. В понимании сильных мира сего подобные мне могут им только служить. Сейчас в ней говорит юношеский максимализм, особенно громко в течение последних трех недель. Ммм. Это далеко не первый раз, когда она мне докучает. Хорошо, хоть я не такой частый гость в гимназии. Впрочем, все изменится уже завтра, причем в прямом смысле этого слова. Именно завтра ей исполняется 18 и она пройдет инициацию, после чего ее мировоззрение сразу же изменится. С обретением дара это попросту неизбежно. А я не мальчик на побегушках. Разумеется, жить в обществе, не придерживаясь его правил, не получится. Если, конечно, не желаешь быть вечным бунтарем. Вот уж чего не хотелось бы, так это становиться революционером и разрушителем старого мира. Не вижу смысла, так как могу хорошо устроиться и в этой среде. Просто нужно решить для себя, что именно является моей зоной комфорта, и занять соответствующую ступень. К слову, это вовсе не значит, что меня устроит тихий и уютный уголок. Вот уж чего мне и даром не нужно – так это пресной и неинтересной жизни. Наоборот, чем старше я становлюсь, тем сильнее просыпается моя неуемная натура, благодаря которой в родном мире я прошел через четыре войны. И это при вполне реальной возможности погибнуть. Здесь же смерть будет означать всего лишь возвращение домой. Если я не ошибся в подсчетах, то за прошедшие 17 лет, что я наслаждаюсь полноценной жизнью, дома миновало всего лишь 25 дней. В следующий раз нужно будет попросить, чтобы забросили куда-нибудь подальше, к примеру, в Домонгольскую Русь, как Романова, с которым я так и не познакомился. «Вижу, вы опять почтили гимназию своим присутствием», – произнесла княжна. «Вот уж не думал, что вы входите в состав попечительского совета или стали учителем», – хмыкнул я, делая очередной подход к перекладине. «Появилась она моими стараниями, как и брусья, когда я еще учился в школе» а всё моё детство с выпендрежем друг перед другом и девчатами. И да, здесь это работало не хуже нижнего брейка. Оба спортивных снаряда в кратчайшие сроки обрели популярность и появились во всех учебных заведениях. Как и в случае с картами, никто и не вспомнил мальчишку, которому стало скучно лазить по канатам, деревьям и наклонным шестам, приставленным к стене. Ну и ладно, я и не в обиде». «Как ни странно, княжна дождалась, пока я закончу крутить серию из пары десятков подъемов с переворотом. Заняться ей нечем, что ли? Гимнастический зал довольно просторный, спортивных снарядов тут хватает, и народу не так, чтобы много. Чего стоять над душой? Да вон хоть соседнюю перекладину занимай». «Мария Ивановна, я так понимаю, что у вас ко мне какое-то дело?» Спрыгнув на пол, посыпанный песком, спросил я. «Вы правильно понимаете, Петр Анисимович». «Я вас внимательно слушаю». «Вам не кажется неприличным продолжать выполнять физические упражнения, когда с вами говорит девица?» «Не кажется». «А хамить-то зачем?» «А зачем приставать к парням, которые вам явственно дают понять, что не желают с вами общаться?» «Я... приставать?» «Да как вы...» – задохнулась от возмущения она. «Выдыхайте, Мария Ивановна, выдыхайте». Вы, вероятно, полагаете, что чем-то обязаны мне за ваше спасение и желаете выразить свою благодарность? Смею вас заверить, что это не так. Я всего лишь перепутал вас с моей сестрой. В противном случае не стал бы вмешиваться. А нападавшего на вас изловил только, чтобы обезопасить себя от чужовских крыс. Они, как известно, бьют в спину, и скорее рано чем поздно подсадили бы меня на нож. Вот и выходит, что действовал я сугубо в своих интересах, И вы мне абсолютно ничем не обязаны. Нас сложно перепутать с Лизой, возразила княжна. Лизой? удивился я. А что такого? Когда это вы успели сблизиться? Я что-то пропустил? Она моя одноклассница. – Я в курсе, причем уже 10 лет, но прежде дружны вы не были. Она никогда не стремилась мне услужить или сблизиться из-за моего положения, что делает ей честь и дает мне основание первой сделать шаг навстречу. «Пусть так. Я-то тут при чем? С княжной говорить бесполезно. А Лизе я прочищу мозги чуть погодя». «У меня завтра день рождения». «И?» – не понял я. «Я уже пригласила Лизу и пришла лично пригласить вас». «Меня?» «Реально выпал в осадок я». «А что такого? Вы мой спаситель и брат моей новой подруги. К тому же батюшка ведь вам сказал, что двери нашего дома для вас всегда открыты». «Да... Тяжелый случай...» – тряхнул я головой и вновь повис на перекладине. Подтянулся и одним плавным движением сделал выход силой. В прежние времена пришлось изрядно помучиться, пока у меня наконец начало получаться вытворять различные фортели на турнике и брусьях. Здесь все удавалось само собой, спасибо режиму Аватара. «Господи, прямо ребячество какое-то!» «Ярцев, я никогда не подумала бы, что вы испугаетесь девицу!» – произнесла она, глядя на меня снизу вверх. «С чего такие выводы?» – стоя на руках, поинтересовался я. «А тут много ума и не нужно. Вы просто решили сбежать, вот и вскочили на перекладину». «Ладно, если вы так желаете, я приду на ваше торжество. Только хорошенько подумайте, нужно ли оно вам. Потому что из этого ничего хорошего не получится». Если передумаете, даже в последний момент ничуть не обидите меня. Наоборот, я буду вам только благодарен. Вот и поглядим, что из этого выйдет. Значит, завтра жду вместе с Лизой. Ждет она. Вообще-то, если судить по ее взгляду и манере разговора, в ней нет ни капли лицемерия. Княжна искренне благодарна мне за спасение настолько, что решила даже сблизиться с моей сестрой». Поначалу-то я и впрямь подумал было, что хорошие девочки обращают внимание на плохих мальчиков. Но после понял, что тут этого нет и близко. Интерес к необычному персонажу, плюс благодарность, вот и все. «Петя, Мария уже пригласила тебя на свой день рождения», – поймала меня Лиза на выходе из гимнастического зала. «Мария?» Сестренка, я ведь уже говорил тебе насчет сближения с родовитыми дворянами». «Брось!» Ничего особенного у и не приключилось, если только не считать опоздание Марии и ее рассказа о своем спасении неким благородным рыцарем. «Тебя спасал, дурында!» – потрепал я её по голове, сбивая шляпку. «Петька!» – она ударила меня кулачком в плечо, одновременно поправляя головной убор. «Не смей! Вдруг кто увидит или услышит!» «Так пусть знают, что ты у меня умом не блещешь!» «Прибью, паразит!» Поднявшись на цыпочки, схватила она меня за шею и начала трясти, как грушу. Все, все, сдаюсь! вздернул я руки вверх, слабо трепыхаясь в ее руках. То-то, смотри у меня. Наконец, отпуская меня, произнесла она. Лиза, ты бы все же, Петр Анисимович, хватит искать подвох там, где его нет и близко. Хорошо, не буду, но поход на день рождения Ганиной вылетел тебе, в смысле, мне, в копейку. Никогда не думала, что ты скряга. Было бы на кого тратиться, а тут целая княжна. Надо бы подумать, что ей подарить. Признаться мне, на ум ничего не приходит. Уганенные гости в основе своей были из помещиков, служилых и посадских дворян. Здесь же будет преобладать родовитая знать. Я бы не стал с ними тягаться в значимости подарка. Вообще-то Мария пригласила весь класс и заявила, что подарки дороже одного рубля не примет. А кто решит выделиться, пусть готовится к отказу. «Так у тебя голова болит над тем, как сделать оригинальный подарок?» – догадался я. именно «М-да. Вот уж проще было бы подороже», – помял я подбородок. «И я ничуть не лукавил. Деньги для меня и впрямь не проблема, подумаешь, боярские дети. Ну и кто из них сможет позволить себе подарок дороже 50 рублей? Между прочим, серьезная сумма. К примеру, ежемесячное жалование подпорудчика 55 рублей». Я же над златом не чахну, и с легкостью могу расстаться с куда большей суммой. Когда есть возможность без труда восполнить свой бюджет, на эти вопросы смотришь просто. А вот с воображением у меня имеются определенные сложности. Хотя... Не мучайся, Лизок, я придумал. Сделаем подарок один на двоих. И что ты придумал? Доверься мне. Будет недорого, практично. И полагаю, ей понравится. А мне знать не полагается? Конечно, полагается. На первый урок я еще сходил, пусть и прорисовал все занятие, устроившись на задней парте. Учитель отнесся к этому с пониманием, как и в мою детдомовскую бытность. Только там меня не трогали и ставили оценки лишь за появление на уроках и тихое нахождение на Камчатке. А здесь... Да, в общем-то, за то же самое. И также не спрашивали по предмету, ибо чревато выставить себя не в лучшем свете. Там я не в зуб ногой, зато здесь цитирую учебники и труды ученых с точностью до запятой. Следующий день не отличался бы ничем особенным, так как инициация одного из воспитанников, пусть и значимое событие, тем не менее уже превратившееся в рутину. Однако князь и княжна – нечастые гости в нашем учебном заведении, поэтому с утра поднялась суета, и все носились по двору, дортуарам и учебному корпусу, как наскипидаренные. «Марию я видел только мельком, но обратил внимание, что хотя она и держалась молодцом, все же не могла скрыть охватившее ее волнение. Впрочем, могло ли быть иначе? Каким бы серьезным ни был экзамен, к нему ты хотя бы можешь подготовиться. Здесь же от тебя ничего не зависит. И даже хорошая наследственность не может дать стопроцентной гарантии наличия у тебя большого потенциала». «Я по обыкновению предпочел занятия в гимнастическом зале». Это одна из немногих причин моего нахождения в стенах гимназии. Нигде в городе больше не было столь разнообразного набора спортивных снарядов. Имелись фехтовальные школы, но там обучали только владению клинком, а из физических занятий лишь всевозможные растяжки. К слову, фехтование здесь неразрывно с занятиями танцами, ибо считается, что настоящий мастер клинка должен обладать безупречной грацией и плавностью движений. Появление княжеской читы, инициация Марии и ажиотаж вокруг этих событий прошли мимо меня. Когда в зале появилась Лиза, я обливался потом, толкая гири. Так взмок, что рубашка облепила рельефное тело, пришедшее на смену подростковой угловатости и долговязости. Сестра даже остановилась, окидывая меня оценивающим взглядом. «Эх, Петя, достанется же кому-то эта красота», – со вздохом произнесла она. Что за разговоры, сестренка? Опуская гири, пожурил я. Нормальные разговоры. Ты мне брат, но для остальных желанный трофей. Я мог бы быть желанным трофеем, Лизок. Не забывай. Да ладно. Я тебе как женщина скажу. Долг перед родом и будущими детьми, конечно, велит выйти замуж за обладателя перспективного дара. Но это не имеет ничего общего с любовью и желаниями. Лиза! Да брось ты! Простецы в моем возрасте уже замуж выходят и детей рожают. «Созрело, стало быть», – хмыкнул я. «Да знаю я все. Лучше скажи, подарок приготовил». «Не переживай. все сделал в лучшем виде. Стыдно не будет». «Не хочешь узнать, как прошла инициация?» «Предполагаю, что свечение указало на потенциал девятого или десятого ранга», – равнодушно пожал я плечами. «Огневик восьмого». «Хороший результат для третьего ребенка. «Вообще-то не очень. Князь и княжна еще успеют подняться до 12-го и 11 рангов соответственно». «Ну что тут сказать. Права, Лиза. С детьми у Долгоруковых как-то не задалось. Даже у старших потенциал не превысил отцовский. Разумеется, это не приговор, и одаренный еще может перескочить потолок, обозначенный на старте. Однако, как показывает практика, подобные прецеденты довольно редкие. Договорившись с сестрой о встрече на выходе из гимназии, я отправился в мыльню приводить себя в порядок. Волнение уже стихло, и гимназисты разбежались по классам. Исключение составил лишь выпускной класс и отпрыски родовитых семей, приглашенные на торжество. «Здравствуйте. Рады, что вы пришли», – встретила нас княжна, когда слуга проводил нас в сад. Столы были накрыты под большими навесами, что позволяло укрыться от жары. Пусть и начало мая – Но солнце припекает изрядно. Земля же и стены здания еще отдают стылостью, и в тени где-то даже холодно. Зато под сенью парусина раскрашенный в цвета князя Долгорукова, очень даже комфортно. «Здравствуйте, Мария Ивановна. Позвольте нам с сестрой преподнести вам подарок». С этими словами я развернул кожаный несессор, в отделениях которого обнаружились шесть метательных ножей, тускло блеснувших воронением, с рукоятями, оплетенными простой кожаной тесьмой. Присутствующие не удержались от любопытства и решили взглянуть на подарок. При этом боярич Тучин самодовольно хмыкнул. «Вообще настроение у него приподнято. Насколько я знал, он также обладал потенциалом восьмого ранга, а потому его притязания на руку княжны стали куда менее иллюзорными». Радовался уже он тому, что я сел с подарком в лужу. «Поскрёбишь? Да ладно. Влюбленный видит соперника в любом мужчине. И уж тем паче в том, кому его избранница благоволит. Ну и потому, что именно я оказался на пути злоумышленников, а не он». «Я же просила подарки не дороже рубля», – вздохнула Мария, – явно не желая нас обижать и в то же время не в состоянии отказаться от своих же слов. «Так они и не дороже», – пожал я плечами. «Сталь не лучшего качества и, в общем, не потянет даже на рубль, а сами ножи моей работы. Вы же знаете, Мария Ивановна, что я регулярно хожу в оружейную мастерскую. Но своими изделиями не торгую, так что ваши требования выполнены». «Не нашлось доброй стали?» – хмыкнул Тучин. «Не вижу смысла делать из дорогого сырья оружие, которое по факту является расходным, так как может легко потеряться. Это ведь не парадная шпага или боевые клинки». И какой толк от этих ножей для одаренного, — поддержал боярича один из приглашенных. Я вынул один из ножей и без лишних разговоров метнул в сторону говорившего. Но не понравилось мне его холеная самоуверенность и пренебрежение. Тускло блеснувший росчерк, короткий свист и клинок с тупым стуком вошел в дерево рядом с лицом говоруна, заставив того вздрогнуть и в испуге отпрянуть». В умелой руке, на расстоянии до 30 шагов, такой нож для панциря практически сопоставим с пистолетной пулей. А вместилище не бездонное. К тому же, кроме одаренных, есть еще и другие противники. «Что вы себе позволяете?» – начал было испугавшийся дворянин. «Отличный подарок и великолепная демонстрация». «Я принимаю твой подарок, Пётр». «Научишь пользоваться?» – вклинилась Мария, гася возможный конфликт на корню. «М-да». Не имеются девочки. Среди приглашённой молодёжи прошел удивленный шепоток. На «ты» и по имени в благородном обществе принято обращаться к близким родственникам и друзьям. Даже давние знакомые, общающиеся на протяжении многих лет, обращаются друг к другу не иначе, как на «вы» и по имени-отчеству. «Милостивые государи, вы все прекрасно знаете Петра Анисимовича. Он в некотором роде знаменитость нашей гимназии». Как знаете и о том, что не так давно, рискуя жизнью, он встал на пути моих похитителей, благодаря чему я сейчас стою перед вами. Я считаю его достойным дворянином и предлагаю ему свою искреннюю дружбу. Ты примешь ее?» С этими словами она протянула мне ручку, озорно улыбнувшись. «Можно подумать, у меня есть шанс отказаться. Если только имеется желание оскорбить ее при большом стечении народа». Я приложился к пальчикам, не выказывая никаких эмоций. Ну или полагая, что не выказываю. Потому что я был зол, и это еще мягко говоря. «И зачем вам это? Когда мы отошли в сторону от веселящейся молодежи, поинтересовался я». «Потому что у меня нет друзей, Пётр. Вокруг меня хватает подхалимов, желающих обзавестись связями на будущее. В конце концов, тех, кто видит во мне перспективную партию для женитьбы. Но друзей нет». И я надеюсь, что ты будешь первым». «А с чего вы взяли, что мне это интересно?» «Сейчас ты полагаешь, что я тебя просто использую. Но я докажу, что поступаю искренне и намерена действительно стать твоим другом». «Ну все, теперь мы вместе будем ходить на чужовку», – хмыкнул я. «Правда?» – тут же возбудилась она. «Нет», – поспешно возразил я, сразу сообразив, какую глупость сморозил. «Ладно, не все сразу. Когда начнешь учить обращаться с ножами?» «Я вам ничего не обещал. Вы сами не маленькая, да и умелые боевые холопы у вас имеются. Захотите, научитесь». «Не устал еще выкать. Мы же друзья». «Это вы так решили?» «Ты подал мне руку». «Не хотел обрести в вашем лице злейшего врага, отвергнув дружбу прилюдно. Но это ничего не значит». «Колючий ты, Петя». «А я к вам в друзья не набивался». «Фи таким быть». «Ничего, я как-нибудь переживу». «А приёмам без оружия обучишь? Я слышал, это молодых волчат обучил, так они в клочи порвали в атагу лихих, верховодивших на чужовке». «Откуда вы столько про чужовку знаете?» «Мне дознатчик батюшкин Мирошкин рассказывал. Он много чего знает». «Ну он-то ладно, а вам-то это зачем?» «Так ведь должна же я знать, чем дышит мой друг. Ты ведь не расскажешь?» «Ну так друзьями становятся через доверие друг другу. А вы взяли и назначили меня в друзья». Прямо благодетельствовали. «Это для всех. Пусть знают. А твою дружбу я заслужу по-честному», – обворожительно улыбнувшись, заверила она. «Ну что мне оставалось? Махнул рукой. Пусть идет как идет. Взбрела девочке блажь, ну и пусть ее. Через пару-тройку месяцев отправится в Москву в кадетский корпус, куда огневику прямая дорога. И наши пути разойдутся окончательно». «Опять не вышло...» Князь с явным неудовольствием бросил на стол исписанный листок бумаги и откинулся на высокую спинку кресла. Изготовленно искусно, с затейливой резьбой по дереву, покрытому сусальным золотом, но при этом жутко неудобное. Долго высидеть в нем не получалось никому, и только сам его светлость находил кресло удобным и подобающим своему положению. Дорого, богато и внушительно что полностью соответствует его жизненной позиции. «Простите, ваша светлость», – склонился Дьяк, словно это была его вина. Князь взял со стола кружку со сбитнем и сделал большой глоток. Ему нравился этот напиток, но сейчас вкус показался отвратным. От одного только упоминания рода Долгоруковых его начинало трясти от злости. «Как они посмели? Как посмел император?» Этот выскочка, возомнивший себя самодержцем. Едва только его светлости стало известно о задумке этого венценосного наглеца, как он решил пресечь это на корню. Вырисовывалась превосходная комбинация. Одним ходом можно было ударить сразу по двум фигурам, так раздражавшим его, и в качестве прибавки получить личное удовлетворение. И пусть Илгоруков этого никогда и не узнает, главное, что он будет знать. Полгода назад на него вышел какой-то неизвестный и предложил приобрести волкалака. Князь, не раздумывая, согласился на это, но охотник предпочел не называться. Деньги надлежало оставить в определенном месте, после чего он передаст сведения о местонахождении зверя. Его светлость отправила людей проследить за курьером с деньгами и выйти на продавца. На какое-то время они упустили из виду посланника и нашли еще теплый труп с узором повиновения на спине и никаких денег рядом. Однако уже на следующий день было получено письмо с предложением князю выехать поохотиться в окрестностях одной из его усадеб. Дознатчик попытался потянуть за почтовую ниточку, но не преуспел в этом. Не помогли даже пытки, почтари понятия не имели, откуда взялось это письмо. Во время охоты на его светлость вышел волколак, и, покорно подойдя к его стремени, безропотно позволил себя убить. Князь проверил шкуру зверя и под шерстью ожидаемо обнаружил узор повиновения, ничем иным такую покорность попросту не объяснить. Едва употребив желчь, его светлость ощутил страшную резь в животе, а потом его начало крутить и ломать. Было настолько плохо, что он готов был исторгнуть адово зелья. Но все бесполезно. Он не мог не то, что выдавить из себя что-либо, но даже выпить хотя бы глоток воды. Только хрипел, сипел, стенал, дергался в конвульсиях и мелко сучил ногами. Но пришло утро, а с ним и невероятное облегчение. Он поднялся свежим, бодрым и голодным. А еще почувствовал жгучее желание непременно окунуться в изнанку – чтобы заняться своим вместилищем и живыми, питающими его из разлитого вокруг океана силы. И каково же было его удивление, когда он обнаружил, что жилы эти стали толще. А поток в них мощнее. За какой-то месяц он сумел взять следующий, девятый ранг. А по подсчетам, до него ему нужно было расти еще 16 лет. Вскоре после получения первого зверя пришло письмо с очередным предложением. Стало очевидным, что князь имеет дело с тем самым неизвестным, кто стал обладателем древнего ритуала и способен создавать оборотней. Конечно, плата, которую требовал охотник, была высокой, но возвышение рода этого стоит, поэтому его светлость согласился, не задумываясь. При очередной передаче денег он вложил в мешок послание, где пожелал, чтобы следующего волковака создали из младшей книжной Долгоруковой, за что он был готов заплатить двойную цену. Подумать только, дочь заклятого врага станет одной из ступеней его возвеличивания. Опять же, у нее хороший потенциал, а значит и результат превзойдет эффект от прежнего, который уже сошел на нет. Но этой пигалице, по невероятной случайности, удалось избежать похищения, а после ее взяли под столь плотную опеку, что о повторном похищении не могло быть и речи. Об этом же говорилось в послании, которое так испортило настроение его светлости. Он уже смирился с тем, что превратить ее в волколака не получится, но от этого его желание убить девчонку ничуть не уменьшилось. «Никита, я хочу, чтобы этот щенок, как его? Князь щелкнул пальцами. «Ярцев?» – догадался дьяк. «Он. Я хочу, чтобы он пожалел, что осмелился влезть в мои дела. Мне приказать нет. Мы уже отправили плату за очередного волкалака. Деньги нужно оставить в тайнике завтра. Вложи в сумку с монетами соответствующее послание. Пусть это сделает охотник». И не самого щенка, а кого-то, о ком он будет сильно горевать. «Я все понял, Ваша Светлость», – поклонившись, заверил Дьяк.